Глава 77. Воскресенье, 13 августа. 12.00-13.00. Они вели два автомобиля осторожно, чтобы не привлекать внимание. Две ночи назад с длительной стоянки аэропорта Гатвик они забрали Ауди А4, и Volkswagen Golf, оставленные всего за полчаса до этого, их владельцами, которые, забрав чемоданы, пересели на автобус и отправились в отпуск. Если машины застрахованы и прошли техосмотр, проблем с полицией быть не должно. Хозяева и не узнают об их пропаже, пока не вернутся из отпуска. К тому времени оба авто уже сгорят где-нибудь в глуши. Сейчас, в полдень, Фад Джон Сава ехал от форта Шорхем на Ауди. За ним следовал Куштим Кона на гольфе. Они вернулись в свое временное убежище, квартиру на четвертом этаже многоквартирного комплекса в Хоуве, которую сняли вместе со своим напарником Валбаном Кадаре. Выбравшись из машины на подземной парковке, Куштим, весь на нервах с тех пор, как они оставили мальчишку в орудийной камере, спросил «Фад Джон, этому парню точно можно доверять?» «Валбан мне как брат». Я бы жизнь ему доверил. Они поднялись на лифте, немного прошли по коридору и остановились у квартиры под номером 112. В двери имелся глазок. Кона позвонил. Дверь приоткрылась. Звякнула натянутая цепочка. С тревогой выглянул мужчина с бритой головой. Затем улыбнулся. Секундочку. Он закрыл дверь, а, сняв цепочку, снова открыл. Двое вошли, по очереди целуя кадра. Через пару минут все устроились за столом, подняв стопки с ракией. Слишком много напитка, в чистом виде решили не пить. И после двух стопок переключились на крепкий албанский кофе «Скандарбео». В комнате повис сигаретный дым. Мужчины рассказывали друг другу разные истории, смеялись. Время от времени Валбон выходил из-за стола, чтобы проверить телефон и компьютер, а также поглядывал на время, не забывая о приливе. «Манго не должен утонуть, пока они не получат деньги». В какой-то момент придется переместить его, но пока до высшей точки оставалось еще три часа. На мобильном мигал синий огонек, сигнал отслеживающего устройства, которое они прицепили к Порше Кипа Брауна в дайке. Бизнесмен выехал из дома и направился в офис. «Разумно». Зазвонил телефон Валбана. Он весело отозвался. «Да». «Привет, Дритон». «Друг мой, приезжай. У нас тут малиновая ракия». Валбан сообщил ему адрес, после чего сказал своим сообщникам, «К вечеру мы разбогатеем. Двадцать четыре часа, и мы богачи». Еще по одной. Он разлил напиток по стопкам и поднял свою. До дна. Они стукнулись и осушили содержимое стопок. Опять раздался звонок мобильного.